Но это прибавление все новых и новых чисел всегда остается недостаточным, обремененным отрицанием, и, однако, эта дурная бесконечность лежит перед нами готовой, ограничена, она утвердительна, действительно в этой плоскости, как завершенное пространство между двумя кругами. Или... Возьмем другой пример. Ограниченная с обеих сторон линия состоит из бесконечно многих точек. И однако она здесь, налично перед нами, определена. Потустороннее бесконечно многих точек ряд которых не з а в е р ш ё н завершено в этой линии и призвано обратно в единство. Мы должны представлять себе бесконечное как действительно наличное, и это происходит в понятии причины самого себя, которая таким образом есть истинная бесконечность. Как только причине противостоит некое другое действие, перед нами конечность. Но здесь это другое вместе с тем снято, и оно есть снова та же причина. Утвердительное есть таким образом отрицание-отрицание – так как согласно известному грамматическому правилу «duplex negatio affirmat», и точно так же и предшествующие дефиниции спинозы уже имеют в себе бесконечное. Например, только что упомянутая причина самого себя, поскольку он ее определяет как то, понятие чего заключает в себе существование. Понятие и существование, каждое из них есть потустороннее другого, но причина самого себя, как это включение существования в понятие, есть как раз взятие обратно этой потусторонности, возвращение ее в единство. Или возьмем другое определение. Субстанция есть то, что существует само в себе и постигается само через себя. Это ведь то же самое единство понятия и существования. Бесконечное есть также внутри себя, имеет также свое понятие внутри самого себя. Его понятие есть его бытие, и его бытие есть его понятие. Истинная бесконечность, таким образом, у Спинозы имеется. Но он этого не сознает. Он не познал этого понятия как абсолютного понятия. Не выразил его, следовательно, как т а Момента самой сущности, а это понятие находится для него вне сущности, в мышлении о сущности. Г. Наконец, в седьмых Спиноза говорит «Бог есть абсолютно бесконечное существо или субстанция». состоящая из бесконечных атрибутов, каждый из которых выражает вечную и бесконечную сущность. Здесь можно было бы задать вопрос, обладает ли субстанция бесконечно многими атрибутами. Но так как мы встречаем у Спинозы только два атрибута, мышление и протяжение, которое он приписывает Богу, то нужно понимать здесь выражение «бесконечных» не в смысле неопределенно многих, а положительно, так как, например, «круг» есть «совершенная бесконечность внутри себя». Вся спинозовская философия уже заключена в этих дефинициях. Они, однако, в целом формальны. Недостаток спиноза состоит вообще в том, что он, как мы видим, начинает с дефиниций. В математике мы допускаем такой метод, потому что она исходит из предпосылок, как, например, понятие «точки», И так далее. Но в философии содержание должно быть познано как само по себе истинное. Можно, скажем, признать правильность данных Спинозой номинальных дефиниций. Признать, что слово «субстанция» соответствует тому представлению, которое указывается дефиницией. Но совершенно другой вопрос – Истинно ли само по себе это содержание? Такого вопроса мы вовсе не задаем относительно геометрических теорем. Но в философском рассмотрении это как раз главное, и этого Спиноза не сделал. Вместо того, чтобы только объяснять в данных им дефинициях Эти простые мысли и иллюстрировать их конкретно Спиноза должен был бы исследовать, так же ли истинно это содержание. На поверхностный взгляд он дает здесь лишь объяснение слов, однако в действительности содержание, заключенное в них, значимо. Всякое другое содержание сводится лишь к этому содержанию и тем самым признается доказанным, ибо от первого содержания зависит всякое другое, и если это первое содержание кладется в основу, то все остальное вытекает с необходимостью. Атрибут — есть то, что ум — Мыслит о Боге. Но здесь встает вопрос. Откуда взялся, кроме Бога, еще и ум, применяющий указанные две формы — м ы ш л е н и я и п р о т я ж е н и я к абсолютной субстанции, и откуда взялись сами эти две формы? Таким образом, в с ё лишь прибавляется — текает, но не вытекает, не выводится. о п р е д е л е н и е не развиты спинозой из субстанции. Она не раскрывается, чтобы породить эти атрибуты. Второе. За этими дефинициями следуют теоремы, положения. в которых Спиноза много доказывает. Он не спускается от всеобщей субстанции через особенное, через мышление и протяжение к единичному. У него, таким образом, имеются все три момента понятия. Или, иными словами, они для него существенны. но, Модуса, в который входит единичность, он не признает существенным. Или иначе говоря, Спиноза не признает его моментом самой сущности, моментом, который сам содержится в сущности, а модус исчезает в сущности, или, иными словами, он не возведен в понятие.